Глава 30. Дебют. Следующий день оказывается совсем не таким, как предыдущие. Марат не ждет, когда девчонки допекут меня окончательно. Из порога заявляет о новом шоу. Как ни странно, Анастасия и Вероника спокойно воспринимают эту новость. Они не возмущаются, не спрашивают о причине замены. Уточняют лишь, сколько у нас времени... и бросает любопытные взгляды в мою сторону. Для всего персонала центра начинается период пахоты. Туда-сюда снуют осветители. Заливаясь литрами кофе с раннего утра до самой ночи, работают звукооператоры. Вкалывают до седьмого пота танцоры кардебалета. Костюмер и Арина в четыре руки снимают на смерки и каждый день устраивают подгонку новых костюмов. Получивший добро на проект, Марат отводит душу по полной. Теперь мы втроем сбиваемся с ритма, оступаемся, получаем одинаковые нагоняи и редкие общие одобрения. Со стороны это похоже на адский тимбилдинг. Сотни приказов, усталость, пение до хрипоты и постоянные эксперименты. По ощущениям мясорубка. Репетируем мы намного больше, чем прежде. Поем и танцуем по 14 часов в сутки, но, несмотря ни на что, впервые за все время жизни в центре, мне хорошо. Теперь я не чувствую себя слабым звеном, безголосой выскочкой и победительницей конкурса на самую неуклюжую девушку. Кайфую, если удается лучше всех завершить танцевальную связку и радуюсь восхищенным взглядом, когда пою сольно. Только сейчас питомник серпентарий продюсерский центр Рауды становится для меня настоящим учебным заведением, где можно стать звездой, а значит и вытащить семью из огромных долгов. Дата первого выступления в клубе наступает так же внезапно, как зима для коммунальщиков. Ночью я сплю без кошмаров. Эмоциональное и физическое истощение действует лучше снотворного. А утром начинается особенный день. Сразу после завтрака за нами приезжает огромный автобус, и вместе с техническими специалистами, танцорами и реквизитом мы выезжаем в Вильнюс. К обеду успеваем дважды прогнать выступление на сцене небольшого ночного клуба и получить свежую порцию указаний от Марата. Чем хороши клубы Босса, так это одинаковой планировкой. Устроившись на диване, бодро вещает Анастасия, пока в отдельной гримерке мы ждем вечернего выхода. Можно закрытыми глазами дойти до сцены, и никогда не промахнешься в поисках туалета. Уже третий день подряд она заговаривает при мне на темы, не касающиеся шоу. Вряд ли это можно считать потеплением в наших отношениях, но я радуюсь даже такой видимости мира. То есть этот клуб принадлежит Рауде? Уточняю, обернувшись к Анастасии. Та смеется. «А ты думаешь, он на нас состояние сколотил?» — хмыкает она. «Нет, я не знаю. Основной доход Рауды — сеть ночных клубов», — лениво уточняет Вероника. «Вернее, они принадлежат ему и Ирме. Семейный бизнес. Здесь, в Москве, в Питере, много где». От упоминания жены Леонаса под ребрами покалывает. На этой неделе Рауда часто приезжал в центр. Я чувствовала, когда он находился рядом. Ловила взгляд. А вот с Ирмой все было странно. После приезда в Литву она больше не появлялась, будто ее совсем не заботили дела в центре. — То есть сегодня у нас почти домашняя премьера? Прогоняя ненужные мысли, спрашиваю у девчонок. — У нас гребанная работа. Вероника забирает из моих рук бутылку с водой и, не заботясь о крышке, швыряет ее в урну. Что эта фраза станет пророческой, я узнаю через несколько минут. Пожалуй, было ошибкой считать клуб маленьким. Когда из трех входов начинают течь ручейки людей, он превращается в кальдеру от метеорита. с цепью столиков вип-зоны наверху, и огромным танцполом перед сценой. Сложно предположить, сколько гостей в итоге соберется на нашу премьеру. Визуально, даже к середине сборов их на порядок больше, чем на выступлениях Егора. Не привыкшая к такому масштабу, я впадаю в прострацию. Пока музыканты других групп настраивают аппаратуру, а певцы занимают места перед микрофонами, как школьница мысленно повторяют тексты, представляя свой выход. Никакие репетиции не спасают от страха первый раз ступить на сцену. Он бронебойный, сильнее моей уверенности в себе и крепче веры во всех нас. В команду технических специалистов, бэк-вокал, подтанцовку, в Анастасию и Веронику. В пустом зале с Егором и его друзьями я была готова к любым экспериментам. Хоть петь. Хоть танцевать, но сейчас, здесь. Волнение накатывает волнами перед выступлением каждой новой группы. А когда объявляют малину, оно словно стальной проволокой опутывает позвоночник. Подготовиться! От приказа Марата я забываю, как дышать и как передвигать ногами. Перед глазами все плывет. Во рту пересыхает, как в пустыне. Ну все, красавица, пошли! Марат отступает в сторону, освобождая нам дорогу, и я слушаюсь. Все еще прямая, пережатая от волнения, на сцену выхожу самый последний. Тяну улыбку и чуть не глохну от оваций. Зрители встречают малину стоя, громко и не жалея ладоней. Они будто разогревались во время выступлений других групп. Готовились орать, стучать и хлопать. Тренировались свистеть и танцевать. От таких аплодисментов меня прибивает, как пыльным мешком. На плечи пудовыми гирями опускается ответственность. И только знание, что мой куплет последний, помогает удержать улыбку и устоять на ногах. С первыми аккордами весь клуб становится единым организмом. Танцоры устраивают настоящее шоу, еще сильнее зажигая зал. Ударник и бас-гитарист входят в раж, имитируя музыкальное состязание. А талантливые девочки из бэк-вокала ювелирно скрывают все промахи солисток, не перекрывая их голосов. Анастасия и Вероника почти идеально справляются со своими партиями. На репетициях было хуже. К окончании куплеты Вероники зал танцует и поет. А во время куплета Анастасии Публика включает фонарики на мобильных телефонах, превращая клуб в сплошное звездное небо. Восхищенная таким приемом, я жду свой третий куплет с особым волнением. Спокойнее было бы исполнить его вместе с девушками, влиться в группу хором, а не сольно. Если бы не вмешательство Рауды. Так бы оно и было. Но еще на одной из первых репетиций он разделил куплеты на троих. и запретил мне брать микрофон раньше времени. Наш гениальный продюсер хотел, чтобы публика вызрела, чтобы дождалась дебюта новой солистки, как дети новогоднего подарка. По его задумке, мое соло должно было стать самой яркой частью программы. О том, что случится, если я не справлюсь, никто не думал. И прямо сейчас я активно гоню от себя эти пугающие мысли. Стараясь расслабиться, Слушаю последние строчки припева. Танцую, улыбаюсь. А когда Анастасия передает мне микрофон, оживаю. С новым ударом сердца взгляд останавливается на высоком, широкоплечем мужчине в первом ряду. На его красивых, плотно сжатых губах. На непривычной темной щетине, прячущей ямочку. На карих глазах, которые словно видят насквозь. и горят той же тревогой, что сжимает сейчас мои легкие. Леонос волнуется за меня. Открытие прошивают грудную клетку, как шприц с адреналином, и страхи исчезают. С горла спадает удавка неуверенности, а вместо железной проволоки я ощущаю растекающееся по позвонкам тепло. Как выясняется, все не вовремя. Расплата за две недели тяжелых тренировок Без издевательств и попыток избавиться от неугодной новенькой настигает внезапно. Два куплета позади, два припева тоже. Публика с нетерпением смотрит на мои губы, но мой микрофон глух ко всем попыткам продолжить песню. Не получается его включить ни с первой, ни со второй, ни с третьей попытки. Он не реагирует на тряску и стук. Не работает, как бы я ни жала на долбанную кнопку. Шок обрушивается на сцену, как снежный ком. Поняв, что происходит, музыканты виртуозно сворачивают куплет в еще один проигрыш припева, а группа кардебалета повторяет свой танец. Странная заминка вроде бы незаметна для зрителей. Как назло, проклятый микрофон по-прежнему не отзывается ни на какие манипуляции. И с легкой руки Анастасии мой дебют летит псу под хвост. Еще месяц назад Я бы извинилась и, обливаясь слезами, убежала за сцену. Прежняя я не стала бы бороться. Та я не знала безжалостную Валентину Павловну и требовательного Марата. Не доходила до психического истощения от работы с партнершами по сцене. Та Ева была экологом, геологом, географом, уборщицей, обычной девчонкой, считавшей, что сможет чего-то добиться. Месяц ада лишил этой наивности, но взамен дал кое-что другое. Решение, как быть, приходят быстро. Цепляя микрофон на стойку, я больше не жду никакого спасения, не кашусь на Рауда, а начинаю петь, вживую, напрягая связки до предела своих возможностей.